Серия пятая. Я просто бармен. 10 июля 2027. Может, теперь познакомимся? Лукав улыбнулся девушке. «Меня зовут Джулия». Джулия. Красивое имя. Повторил его вновь, как бы пробуя на вкус. «Я хотел спросить. Сегодня по трассе ехал автобус. Ты не знаешь, какой его номер?» Мы сидели за небольшим обеденным столиком и пили чай. Библиотекарша засмеялась, что сперва вызвал у меня лёгкую обиду. «Прости, не удержалась». Отмахнулась та. «Просто здесь проходит центральное шоссе. Думаешь, я запоминаю все номера на автобусах?» «Да, согласен. Глупо вышло». Она уже отошла от потрясений. «Сперва бурная регенерация моего тела, потом бурный секс на её работе. Думаю, эмоция останется ещё на неделю вперёд». «Зачем тебе он нужен?» Хотел найти одного дорогого мне человечка, и показалось, что видел его там. Может, позвонить? Вдруг он недалеко уехал? Вряд ли. Покачал головой. Я уже сильно сомневаюсь, что видел именно его. Каким-то чудом Джулия нашла для меня относительно чистую мужскую одежду в закромах библиотеки. Наверное, осталась от уборщика. Он умер месяц назад, и мы пока никого нового не нашли. Ага. Значит, это костюм покойника. Вновь ухмыльнулся я, но делать было нечего. Переодевшись, направился к выходу. Ты ведь так и не сказал своего имени. Грустно посмотрела девушка. Оно неважно Будет лучше, если ты обо мне забудешь. Поверь, моим близким живется не сладко. Я вышел на улицу, оставив библиотекаршу с разбитыми грезами. Легкий теплый ветерок приятно дунул в лицо, стоило мне оказаться вне здания. Солнце давно зашло, и над городом восходила луна. Я не спеша шел по парковке торгового центра, где размещался тот самый супермаркет, с которого начались мои сегодняшние приключения. Интересно, почему библиотека рядом с продуктовым магазином? Неужели люди, привыкшие только потреблять, решатся зайти к Джулии? Однако, обернувшись и оценив библиотеку, понял, что все не так уж и плохо. Значит, не все потеряно. Почему-то эта мысль согревала мне душу. Но внезапно тишину пустынной парковки Разрезала отборная девичья ругань. «Пошел нахер, Джек! Я тебя видеть не хочу после того, как ты трахался с той шлюхой! Не смей на меня орать, дура! Закрой рот, ублюдок, и брось!» Но гневную тираду прервал звонкий хлопок. «Будешь знать, мразь!» Парень чуть сбавил тон. «А теперь будь послушной девочкой и открой свой ротик!» «Да пошел ты!» Теперь в голосе девушки слышался страх. Я не смог остаться безучастным и ринулся в ту сторону. Неподалеку, под лунным светом, Стояла одиноко припаркованная машина, а возле нее двое, парень и девушка. Последняя сидела на асфальте, а над ней возвышался, как я понял, ее парень, державший ту за волосы. «Отпусти ее, Джек!» выкрикнул я, не спеша приближаясь к ним. От моего окрика вздрогнули оба. «А ты еще кто такой?» И тут я узнал в девушке ту самую кассиршу, давшую мне номер. Случайности не случайны, подумалось мне. «Тебе это не касается. Просто отпусти ее. Может, лучше поцелуешь меня взад?» Плохая мысль. Я приблизился вплотную. Высокий мордоворот не стал медлить и тут же бросился в драку. От первого кулака я легко увернулся, поднырнул под руку и выскочил позади, ударил ногой по задней стороне колена. Парень завопил от боли, схвативший за ушибленное место. Опустился на одну ногу. Я же не терял времени и обхватил противника за шею, сдавив со всей силой. Тут захрипел, но уже через пару мгновений, закатил глаза и бесчувственной тушей, упал на асфальт. Вот и все. Это было даже скучно. Прокомментировал свой поступок. Ты... что ты сделал? Обернулся. Девушка с ошалевшими глазами отползала от меня все дальше, пока не прижалась спиной к машине. Кстати, она так и не решилась. Успокойся, он спит. Я просто передавил ему сонную артерию. пару часов на свежем воздухе в такую чудесную погоду. Думаю, ему не повредит. испугка серши медленно проходил. Она, держась за автомобиль, медленно поднималась. «Как ты это сделал? Где ты обучался?» «Нет, сам не знаю как. Руки сами все своротили». Новая волна испуга в ее красивых глазах, но теперь в них читалось еще кое-что. Интерес. Жуткий интерес узнать обо мне что-то еще. И еще желание, просыпавшееся вниз каждой секундой. «Кто ты такой?» «Так важно. Я просто бармен».